Он не был обычным солдатом. Он был силой, ведущей вперед, человеком, которого, казалось, поддерживала сама судьба. Глава двадцать седьмая. «Ладно». Страф опустил вилку. «Врать не буду, мальчик. Я вот-вот прикажу, чтобы тебя убили». «Казнишь собственного сына?» Вместо ответа Страф пожал плечами. «Я тебе нужен, чтобы помочь расправиться с Сетом». продолжал гнуть свою линию Эленд. Если ты меня убьёшь, то ничего от этого не получишь. Тебе всё равно придётся брать Лютадель силой, и Сэт сможет напасть на тебя и победить, когда ты будешь слабее всего. Страв с улыбкой поднялся и упёрся руками в край сталана, висяя на Делиндом. Ты ошибаешься по обоим пунктам, мальчик. Прежде всего, если я тебя убью, следующий правитель Лютадели будет более сговорчивым. У меня есть связи в городе, которые подтверждают, что это правда. Во-вторых, мне не нужна твоя помощь, чтобы разобраться с этим. У нас с ним уже есть соглашение. Галент буквально обмяк. Что? О чём я, по-твоему, занимался последние несколько недель? Сидел и ждал твоих капризов? С этой я обменялись любезностями. Ему не нужен город. Он хочет только Атиум. Мы согласились поделить то, что найдём в Лютадели, а потом будем сотрудничать, чтобы завоевать остаток последней империи. Он покорит запад и север, а я восток и юг. Очень покладистый человек этот Сет. Он блефует. Элент даже не сомневался. Страф никогда бы не заключил союз с человеком, почти равным ему по силе. Он всегда слишком боялся предательства. И ты хочешь, чтобы я в это поверил? Мне безразлично, во что ты веришь, равнодушно ответил Страф. А как быть с армией колоссов, которая направляется сюда? разыгрывая ещё один из козырей, спросил Элент. Страф замер. Если ты хочешь взять Лютодель до того, как сюда придут колоссы, отец, воспользовавшись его замешательством, продолжал Элент. Думаю, тебе надо быть немного любезней с человеком, который предлагает тебе всё, что только душе угодно. Об одном прошу, Позволь мне победить. Позволь мне разгромить Сетта, обезопасить моё наследие, а потом бери город себе. Страв задумался и думал так долго, что Элента смирился надеяться, что он победил. Но Страв покачал головой. Нет, не годится. Я рискну с Сеттом. Не знаю, почему он готов уступить мне Лютодель, но, по-видимому, город его и впрямь не интересует. А тебя? Ты ведь теперь знаешь, что у нас нет татиума. Зачем тебе нужен город сейчас? Страф чуть наклонился вперёд. Элент почувствовал его дыхание с запахом приправ. Вот тут ты ошибаешься во мне, мальчик. Даже если бы ты и впрямь пообещал мне этот татиум, ты не должен покинуть этот лагерь сегодня ночью. Я сделала ошибку год назад. Если бы я остался в Лютодели, трон был бы мой. А теперь он твой. Не совсем понимаю, в чём причина. Но, видимо, слабый венчер всё же лучше иных вариантов. Страв был воплощением всего, что Элент ненавидел в старой империи. Безтремонный, жестокий, высокомерный. Слабость, напомнил себе Элент. Я не могу угрожать. Он пожал плечами. Всего лишь город, отец. С моей точки зрения, он не стоит и половины твоего войска. Это больше, чем город. Это город вседержителя. И в нём мой дом, моя крепость. Как я понял, ты её используешь в качестве дворца. Не нашёл ничего лучше. Страф вернулся к Иде. "Ну хорошо", разрезая стейк, сказал он. "Сначала я подумал, что ты идиот, раз пришёл сюда сегодня вечером. Но теперь я не уверен. Ты должен был предвидеть неизбежное. Ты сильнее? Мне против тебя не выстоять?" Ты впечатлил меня, мальчик. Научился одеваться, раздобыл себе любовницу, рождённую туманом, удерживаешь контроль над городом. Я оставлю тебя в живых. Спасибо. А в обмен ты отдашь мне Лютадель. Сразу, как только мы разберёмся с этим. Не, так не пойдёт, мальчик, рассмеялся Страф. Мы не торгуемся. Ты слушаешь мои указания. Завтра Мы въедем в город вместе, и ты прикажешь открыть ворота. Моя армия войдёт, я приму власть, и Лютадель станет новой столицей моего королевства. Если не будешь мешать и всё сделаешь как надо, я опять признаю тебя своим наследником. Мы не можем этого сделать, возразил Эленд. Я приказал, чтобы ворота тебе не открывали, чтобы не случилось. Страф молча смотрел на Эленда. Мои советники подумали, что ты можешь попытаться использовать Вин в качестве заложницы, вынуждая меня сдать город, пояснил Элент. Если мы пойдём вместе, они решат, что ты мне угрожаешь. Надейся, чтобы они так не решили, помрачнел Страф. Они решат. Я их знаю, отец. Они только и ждут повода, чтобы забрать у меня город. Так зачем же ты явился сюда? Я же сказал, чтобы уговорить тебя на союз против Сетта. Я могу передать тебе Лютадель, но мне нужно время. Давай сначала разберёмся с Сеттом. Страф схватил нож и вонзил его в столешницу. Я сказал, это не переговоры! Не предъявляй требований, мальчик. Я могу тебя убить. Я просто констатирую факты, отец. Я не хочу. А ты стал ловким. Сощурил глаза Страф. Чего ты надеялся добиться этой игрой? Зачем пришёл в мой лагерь? «У тебя ничего нет?» Он помедлил, потом продолжил. «Ничего, кроме той девчонки. Она хорошенькая». Элленд вспыхнул. «Так ты в город не попадешь. Повторяю, мои советники подумают, что ты можешь угрожать ей». «Отлично!» — рявкнул Страф. «Тогда ты умрешь, а я возьму город силой». И Сет ударит тебя в спину. Прижмет к нашим стенам и заставит биться в окружении». Он понесёт тяжёлые потери, возразил Страф. Он не сможет после такого взять и удержать город. Даже с меньшими силами у него больше шансов заполучить город, если подождать и отнять его у тебя. Я готов рискнуть, Страф поднялся. Однажды я тебя уже бросил и не собираюсь давать тебе волю опять, мальчик. Эти проклятые иска должны были убить тебя и избавить меня от проблем. Элент тоже поднялся. Он видел решимость в глазах отца. Не сработало, подумала Элент, чувствуя подступающую панику. Его план был рискованной игрой, но он всерьёз не обдумывал возможность поражения. Он хорошо разыграл свои карты. Тогда что же не так? Чего он не предусмотрел и всё ещё не понимал, почему Страф так сильно сопротивляется? Вероятно, у меня просто нет опыта в подобных делах. Забавно. Если бы Элент позволил отцу лучше учить себя в детстве, он бы знал, где ошибся. Только теперь он внезапно осознал всю тяжесть своего положения, окружённый враждебной армией, отделённый от Вин. Он умрёт. Подожди, с отчаянием выкрикнул Элент. Ага, улыбнулся Страф. Наконец-то понял, во что ввязался? В этой улыбке было удовлетворение, нетерпение. В отце всегда присутствовало нечто получавшее наслаждение от страданий других хотя Элент нечасто видел это применительно к себе правила приличия всегда останавливали страфа правила приличия навязанные вседержителем а теперь Элент видел в глазах отца свою смерть ты не собирался позволить мне жить догадался Элент даже если бы я отдал тебе атиум даже если бы пошёл вместе с тобой в город Ты был мёртв уже в тот момент, когда решил отправиться сюда, юный идиот. Однако, я благодарен тебе за эту девчонку. Я возьму её сегодня ночью. Посмотрим, чьё имя она прокричит, когда я Элент засмеялся. Он смеялся от отчаяния, смеялся над абсурдностью ситуации, в которой оказался, смеялся над собственной внезапной тревогой и страхом. Однако больше всего смеялся над самой мыслью что Страф мог к чему-то принудить вин. «Ты даже не представляешь, какую глупость произнес только что!» — проговорил Элленд. Страф покраснел. «За это, мальчишка, я буду с ней особенно груб». «Ты свинья, отец!» — просто сказал Элленд. «Больной, отвратительный человек. Ты считаешь себя блестящим командиром, а сам ни на что не способен. Ты чуть не уничтожил наш дом!» Только смерть вседержителя тебя спасла. Страф позвал стражу. "Можешь взять Лютадель", продолжал Элинд. "Но ты её потеряешь. Может, я и плохой король, но ты будешь ужасным. Вседержитель был тираном и гением. Ты не то ни другое. Ты просто эгоист, который потратит всё, что имеет, и кончит с ножом в спине". Страф указал в бежавшим солдатам на Элинда. Тот не съёжился от страха. Он вырос с этим человеком. Этот человек его воспитывал и мучил, и несмотря ни на что, Элент никогда не высказывался откровенно. Он сопротивлялся с ничтожной робостью подростка, но никогда не говорил правды. Наверное, не стоило разыгрывать слабока перед страфом. Ему всегда нравилось крушить и ломать. Внезапно Элент понял, что должен делать. Он улыбнулся и произнёс, глядя страфу в глаза: Убей меня, отец. И сам тоже умрёшь. Убей меня, отец, сказал Элент. И сам тоже умрёшь. Вин медлила. Она стояла снаружи в тьме ранней ночи, стояла рядом с солдатами Страфа. Когда они ринулись внутрь по его команде, Вин переместилась в тень и теперь находилась возле северной стены палатки, наблюдая за силуэтами людей внутри. Она уже чуть было не ворвалась туда. Элент не справлялся, и не потому, что являлся плохим переговорщиком. Это его излишняя честность. Можно было без ошибки определить, когда он блефовал, особенно для того, кто хорошо его знал. Но вот сейчас все пошло по-другому. Элленд не пытался умничать и не кричал в ярости, как мгновение назад. Он вдруг показался спокойным и властным. Вин тихо ждала с кинжалами на готове. Что-то ей подсказывало, Элленду нужно еще несколько секунд. Страф только рассмеялся в ответ на угрозу. «Ты дурак, отец». продолжал Элент. Думаешь, я пришёл сюда переговоры вести? Думаешь, с таким, как ты, можно о чём-то договариваться по доброй воле? Нет. Ты же меня знаешь. Знаешь, что я никогда тебе не покорюсь. Тогда почему ты здесь? Вин почти видела, как Элент улыбается. Я должен был подобраться к тебе, отец, и привести мою рождённую туманом в самое сердце твоего лагеря. Тишина. Ты мне угрожаешь этой девочкой веточкой? Если она и есть та великая рождённая туманом из Лютоделли, о которой столько говорят, то я сильно разочарован. Это потому, что она так захотела, парировал Лэнд. Подумай, отец. Ты был подозрителен, и она подтвердила твои подозрения. Но если она так хороша, как твердит молва, а я знаю, что ты в курсе, тогда как же ты мог заметить её прикосновение к своим чувствам? Ты поймал ее за гашением и сказал об этом вслух. Потом ты уже не чувствовал ее прикосновения и решил, что она испугалась. Ты сразу ощутил себя уверенным, спокойным. Ты не считал Вин опасный, но как может разумный человек не бояться рожденного туманом, даже если тот маленький и тихий? Разве маленькие и тихие не могут оказаться убийцами? Разве не следует быть с ними как можно более внимательным? Вин улыбнулась. «Умно». Подумала она и потянулась к эмоциям Страфа, разжигая их, подогревая его ярость. Тот судорожно вздохнул от внезапного шока. Вот тебе ключ, Элинд. Страх, сказал Элинд. Вин пригасила гнев Страфа и поменяла его на страх. Страсть, она повиновалась. Спокойствие. Вин погасила всё. Тень Страфа внутри палатки стояла не шевелясь. Аламант не мог заставить человека сделать что-нибудь, и обычно сильные воздействия на чувства были малоэффективны, поскольку они выдавали жертве, что с ней что-то не так. Но сейчас Вин хотела, чтобы Страф точно знал, что она за ним наблюдает. Улыбнувшись, она погасила олово, потом зажгла дюра алюминия и погасила эмоции Страфа полностью, стирая в нём все чувства без остатка. Его тень пошатнулась. Латунь закончилась спустя секунду, и Вин вновь зажгла олово, наблюдая за чёрными фигурами на холсте. Она сильная, отец. Она сильнее любого аманта, которого ты знаешь. Она убила вседержителя. Её учил выживший в Хотине. Если ты убьёшь меня, она убьёт тебя. Страф выпрямился, и в палатке стало тихо. Послышались шаги. Вин повернулась, подняла кинжал. «Почему я никогда не могу подкрасться к тебе?» — тихо спросил Зейн. Вин пожала плечами и снова повернулась к палатке, но встала так, чтобы краем глаза видеть и Зейна. Он подошёл ближе и присел возле неё, наблюдая за тенями. «Это едва ли серьёзная угроза!» — наконец раздался внутри палатки голос страфа. «Ты умрёшь, даже если твоя рождённая туманом доберётся до меня!» «Ох, отец!» покачал головой Элент. Я ошибался насчёт твоего интереса к Лютадели. Однако ты также ошибался насчёт меня, как и всегда. Мне безразлично, умру ли я. Меня заботит только безопасность моих людей. Если меня не будет, город возьмёт Сет, сказал Страф. Думаю, мой народ сможет выстоять. У Сета в конце концов войска поменьше. Это идиотизм, зрычал Страф. однако не приказал своим солдатам нападать. «Убей меня, и ты тоже умрёшь», — повторил Элленд. «И не только ты. Твои генералы, твои капитаны, даже твои поручители. У неё приказ перебить вас всех». Зейн на шаг приблизился к Вин, под его ногами тихо хрустнула жухлая примятая трава. «Что ж, умно. Каким бы сильным ни был твой противник, он не сможет напасть, если ты держишь нож у его горла». Зейн подобрался ещё ближе. Теперь их лица были всего лишь в паре дюймов друг от друга. Скажи мне, Вин, почему людям вроде тебя и меня всегда приходится быть ножами? Внутри палатки Страв становился всё беспокойнее. Ни у кого нет такой силы, мальчик, даже у рождённой туманом. Она может убить нескольких моих генералов, но никогда не доберётся до меня. У меня есть собственный рождённый туманом. О! Поразился Элент. И почему же он ещё её не убил? Боится нападать? Если убьёшь меня, отец, если хотя бы двинешься к моему городу, она устроит бойню. Люди умрут, как узники перед фонтанами в день казни. А ты говорила, будто он выше этого, прошептал Зейн. Твердила, что он не использует тебя как инструмент, как наёмного убийцу. Винс с неудовольствием отодвинулась в сторону. Он блефует, Зейн. На самом деле он такого никогда не сделает. «Она аламант! Каких ты не видел, отец!» Голос Элленда звучал приглушенно за стеной палатки. «Я видел, как она сражается с другими аламантами. Никто из них даже коснуться ее не может!» «Это правда?» — спросил Зейн. Вин помедлила с ответом. «Он однажды видел, как я дерусь с солдатами. Я рассказывала о драках с другими аламантами». «А-а-а!» — мягко протянул Зейн. Значит, это просто мелкая ложь. Королям простительно, как и многое другое. Использовать одного человека, чтобы спасти целое королевство, какой правитель не заплатит такую дешёвую цену? Твоя свобода в обмен на его победу. Он меня не использует, в очередной раз не согласилась Вин. Зейн встал. Чуть повернувшись, Вин видела, как он пошёл в туман, прочь от палаток, факелов и солдат. Потом остановился и оглянулся. Лагерь был погружён в туман. Туман клубился повсюду, на его фоне свет факелов и походных костров казался чем-то совсем незначительным, словно отблеск догорающих углей. Что это значит для него? едва слышно произнёс Зейн, взмахом руки указывая вокруг. Он когда-нибудь поймёт тумана? Он когда-нибудь поймёт тебя? Он меня любит. Бросив взгляд на тень, возразила Вин. Палатки ненадолго замолчали. Стаф явно обдумывал угрозы Эленда. Как человека, уточнил Зейн. Или как вещь? Эленд не такой. Он хороший. Хороший или нет, ты не такая. Голос Зейна отдавался в ночи эхом, слышным только для усиленных оловом ушей. Может ли он понять, что значит быть одним из нас? Знает ли он то, что знаем мы? Знает ли что мы любим? Он хотя бы это видел? Зейн махнул вверх. Высоко над туманом в небе словно маленькие светлячки мерцали огни. Звёзды, невидимые обычным глазом. Только человек, в котором горело олово, мог видеть сквозь туман, как они сверкают. Вин вспомнила, как Кельсер в первый раз показал ей звёзды. Вспомнила, как была шлам лина, когда поняла, что они, скрытые туманом, были всегда. Сидержитель прошептала Вин, отступив от палатки. Сквозь клубящийся туман, в отраженном свете палатки, она увидела руки Зейна. Кожа была покрыта тонкими белыми линиями, шрамами. Зейн тотчас же опустил руку, пряча ее под рукавом. «Ты был в ямах Хатсина, как Кельсер!» Он отвернулся. «Прости», — сказала Вин. Зейн повернулся, и она увидела, что он улыбается. улыбается спокойно, уверенно. Я понимаю тебя, Вин. Потом чуть поклонился и прыгнул в темноту, исчезнув в тумане. Уходи! Убирайся! выкрикнул внутри палатки Страф. Карета укатила. Потрясённый Страф стоял возле своей палатки, не обращая внимания на туман. Я отпустил его. Почему я его отпустил? Страв казалось, что он всё ещё чувствовал, как на него одна за другой обрушиваются эмоции, как предательский водоворот внутри, а потом пустота, будто чья-то огромная властная рука схватила и сжала душу, чувство, способное убить. Ни один аламант не мог быть столь могущественным. Зейн уважает её, думал Страв. И все говорят, что она убила вседержителя. Эта малышка. Невозможно. И тем не менее, именно так всё и было. А ведь всё шло прекрасно. Информация, которую передал кондра шпион Зейна, оказалась верной. Эленд и в самом деле предложил союз. Пугало ли что, что Страф мог бы пойти на этот союз, считая сына слишком незначительным, если бы шпион не предупредил. Как бы то ни было, Страфа предупредили, и всё же Эленд его переиграл. Она такая сильная. Человек в чёрном вышел из тумана. и приблизился к Страфу. «Ты выглядишь так, словно увидел призрака, отец», — Зейн улыбнулся. «Не собственного ли двойника, случайно?» «Там был кто-то еще? Еще парочка рожденных туманом, которые ей помогали?» «Нет, она и в самом деле такая». Зейн повернулся, чтобы уйти в туман. «Стой!» — рявкнул Страф. «Мы меняем планы. Я хочу, чтобы ты ее убил». Но она слишком опасна. Кроме того, теперь у нас есть сведения, которые мы так хотели добыть. У них нет Атиума. Ты им веришь? После того, как его столь изящно обвили вокруг пальца сегодня вечером, Страф не верил уже ничему. Он помедлил. Нет, но мы узнаем это другим способом. Я хочу, чтобы она умерла, Зейн. Так мы будем штурмовать город по-настоящему. Страф уже почти отдал приказ готовить войска к утреннему штурму. Их предупредительная атака прошла хорошо и показала, что защита города совсем не впечатляет, и можно легко взять крепость, оставить Сета с носом. Однако последние слова, которые Элленд произнес перед отъездом, его остановили. «Прикажи атаковать мой город, отец. Кажется, так, — сказал мальчишка, — и ты умрешь. Ты почувствовал ее силу, ты знаешь, что она может сделать». Ты можешь убегать и прятаться, ты можешь даже завоевать Лютадель, но она найдет тебя и убьет. Тебе останется только ждать. Я свяжусь с тобой, когда моя армия будет готова к атаке на Сетта. Мы ударим вместе, как я раньше и предлагал». Страф не мог на это полагаться. Мальчик изменился, стал сильнее. Если Страф и Элленд ударят вместе, у Страфа не оставалось иллюзий по поводу того, что он не мог. насколько быстро его предадут. Но он не мог атаковать Слютадель, пока была жива эта девчонка. Не мог, потому что знал её силу, испытал её прикосновение к собственным эмоциям. "Нет", наконец сказал он. "Не сейчас. Мы не нападём, пока она жива". "Это может оказаться сложнее, чем тебе кажется, отец", заметил Зейн. "Мне понадобится помощь". "Какая помощь?" Ударная группа аламанты, которых невозможно отследить. Зейн говорил об особых аламантах. Большинство из них легко вычислялись, поскольку происходили из знатных родов. Страф, однако, имел доступ к особым ресурсам. Его любовницы десятки и десятки. Некоторые думали, что всё дело в сладострастии, однако причина заключалась в другом. Больше любовниц, больше детей. И больше детей, рождённых от аристократа из знатного рода, как он Означало больше аламантов. Он породил только одного рождённого туманом, но туманчиков было достаточно. Я это устрою, пообещал Страф. Они могут не пережить эту встречу, отец, предупредил Зейн. Ужасное чувство вернулось к Страфу. Ощущение пустоты, осознание того, что кто-то другой целиком и полностью контролирует твои эмоции. Никто не должен иметь над ним такой власти. особенно Эленд. Он должен был умереть. Он пришёл прямо ко мне, и я его отпустил. Избавься от неё, приказал Страф. Делай всё, что нужно, Зэйн. Всё. Тот кивнул и ушёл походкой довольного человека. Страф вернулся в палатку и снова послал за Азель. Она достаточно походила на девчонку Эленда. Будет полезно, если он напомнит себе, что большая часть времени у него под контролем. Элен откинулся на спинку сиденья. Я всё ещё жив, подумал он с растущим возбуждением. Я это сделал. Я убедил Страф оставить город в покое. По крайней мере, на некоторое время. Безопасность Лтадели зависела от того, насколько долго Страф будет бояться Вин. Но даже такая победа казалась Элену огромной. Он не подвёл свой народ. Он их король. И его план, хоть и выглядел безумным, сработал. Маленькая корона на его голове больше не казалась столь тяжёлой, как раньше. Вин сидел напротив и совсем не выглядел довольным. "У нас получилось, Вин", воскликнул Элент. "Не так, как мы планировали, но получилось. Страф не осмелится теперь атаковать город". Она тихо кивнула. Элент нахмурился. "Хм, это всё благодаря тебе. Если бы не ты, конечно, если бы не ты, вся последняя империя по-прежнему бы находилась в рабстве". Потому что я убила все держителя, негромко подсказала Вин. Эленс кивнул. Но это был план Кельсера, умение его команды, их сила воли это они освободили империю. Я просто держала нож. Ты говоришь так, словно произошло нечто банальное, Вин. На самом деле, ты фантастический аламант. Хэм говорит, что даже в нечестной борьбе он бы тебя не победил, и ты охраняешь дворец от наёмных убийц. Да подобных тебе нет во всей последней империи. Странное дело, но его слова заставили Вин ещё сильнее забиться в угол. Спасибо. Она отвернулась к окну и уставилась в туман. Эленс наморщил лоб. Каждый раз, когда я думаю, будто понял, что происходит в её голове, он придвинулся и обнял Вин одной рукой. Что случилось? Она покачала головой и принуждённо улыбнулась. Ничего, Эленс. У тебя есть основания радоваться. Ты был великолепен. Сомневаясь, что даже Кельсер смог бы так ловко манипулировать страхом, Элент притянул её ближе, однако карета как раз въехала в тёмный город. Голявянные ворота с трудом, словно нехотя, отворились, и король увидел во дворе людей. Хэм держал на шесте фонарь, который светился в тумане. Не дожидаясь, пока карета остановится, Элент открыл дверцу и выпрыгнул на ходу. Друзья нетерпеливо заулыбались. Ворота с грохотом закрылись. Сработало Взволнованно спросил Хэм: "У тебя получилось?" "Можно сказать и так". Элен с улыбкой пожал руку Хэму, Бризу Доксону и наконец Призраку. Даже Кандра Орсьер был там. Он бесшумно приблизился к карете, ожидая Вин. Первоначальный план не сработал. Мой отец не согласился на предложение союза. Но потом я сказал, что убью его. "Погоди. Это ты называешь хорошей идеей?" Выторочил глаза Хэм. Мы проглядели одно из самых главных своих богатств, друзья, сказал Элент, когда Вин вышла из кареты. Он повернулся и махнул ей рукой. У нас есть оружие, которому они ничего не могут противопоставить. Страф ожидал, что я буду умолять его, а я рассказал, что случится с ним и армией, если он разгневает Вин. Дружище, сказал потрясённый Бриз. Ты отправился в лагерь самого могущественного короля последней империи, И угрожал ему? Да? Блестяще. Я знаю, кивнул Элент. Я сказал отцу, что он выпустит меня из лагеря и что он оставит Лютодель в покое, а иначе я прикажу Вин убить его самого и всех его генералов. Он обнял Вин. Она улыбнулась, но Элент чувствовал её беспокойство. Она считает, я сделал что-то не так. Она видела лучший способ воздействия на Страфа, но не хочет портить мне настроение. Ну, думаю, что новый король нам не понадобится, улыбнулся Призрак. Вообще-то, я собирался занять его местечко. Я не собираюсь освобождать эту должность, по крайней мере, ещё некоторое время, рассмеялся Элент. Мы расскажем людям, что напугали Страфа. Это должно повысить их боевой дух, а потом разберёмся с ассамблеей. Надеюсь, они примут резолюцию и подождут, пока я встречусь с сетом. Может, отпразднуем во дворце? предложил Брис. «Хоть я и люблю туман, внутренний двор, на мой взгляд, не самое подходящее место, чтобы обсуждать подобные вещи». Элленд похлопал его по спине и кивнул. Вин с Эллендом сели в карету, к ним присоединились Хэм и Доксон. «Странно, обычно он выбирал другой транспорт, тот, в котором не было Элленда». «Честно говоря, я впечатлен», — когда они уселись, признался Хэм. «Я-то уже почти решил совершить набег на лагерь, чтобы вас освободить». Элинд улыбнулся, глядя на Доксна, который едва карета тронулась, вытащил из сумки запечатанный конверт. Это пришло из ассамблеи некоторое время назад, ваше величество. Что это? Элинд взял конверт и сломал печать. Я не уверен, покачал головой Доксн. Но слухи уже пошли. Вин наклонилась, читая через плечо Элинда, взгляд которого быстро скользил по строчкам. Ваше величество, Настоящим уведомляем вас, что большинством голосов ассамблея решила прибегнуть к оговорке о недоверии, закреплённой в хартии. Мы ценим ваши усилия во благо города, но нынешняя ситуация требует другого руководства, нежели ваше величество может предложить. Мы предпринимаем этот шаг без враждебности, но его нельзя избежать. Мы не видим альтернативы и должны действовать во благо Лютадели. С сожалением, что пришлось об этом сообщать письмом. Ниже стояли подписи всех двадцати трех членов ассамблеи. Потрясенный Элленд опустил бумагу. «Что?» — спросил Хэм. «Меня только что свергли».